Глава девятнадцатая «Ну и что будем делать?» «Что будем делать?» «Это я спрашиваю, что будем делать?» «Да, что делать?» «Особенности национальной охоты» Король с искренним недоумением взглянул на нас и снова посмотрел в окно, Принц Филипп, точнее, некромант под видом принца Филиппа, уже вошел в замок, и не было ни малейшей возможности узнать, куда он направился. «Ну, значит, вернулся раньше, бодро и даже весело проговорил шеф, но мы-то знали, каких усилий эта интонация от него потребовала». «Чарльз, по-моему, Глория уже лучше, но будет совершенно чудесно, если вы сможете прислать к ней своего лекаря, просто на всякий случай. Или это непозволительная вольность с нашей, моей стороны?» «Ну, конечно», — король доброжелательно улыбнулся. «Я все равно к нему сегодня собирался зайти, проконсультироваться по ряду вопросов. Разумеется, я распоряжусь, чтобы мэтр Конрад оценил состояние Глории». И, возможно, выписал какие-нибудь укрепляющие микстуры. Девочка пережила настоящий стресс увидеть призрака в своих комнатах. Это же так ужасно для юной леди. Благодарю вас, Ваше Величество! пискнула я с дивана, стараясь не забывать о том, что пережила стресс и делаю утомленное лицо. Вы так великодушны. Ну что ты, Глория! — мурлыкнул король, подойдя к дивану и несколько неожиданно завладев моей рукой. — Это такая мелочь по сравнению с тем, что я мог бы... <кхм> — громко кашлянул Бен с некоторым недоумением, глядя на разрумянившегося короля. — Папа, ты уверен, что ведешь себя правильно? — Конечно, — ничуть не смутившись, ответил его величество, не выпуская из рук мою ладошку. «Глория — наша родственница. Кому как не мне позаботиться о ее благополучии?» «А давай о нем позабочусь я», — выдвинул встречное предложение принц. «И, кстати, папа, хочу тебя проинформировать, что я намереваюсь официально ухаживать за Глорией». «Но, Глория, по-моему, ты планировала ответить взаимностью Филиппу, не так ли?» С некоторым нажимом в голосе проговорил король, опасаясь, видимо, что я забыла, ради чего меня, в общем-то, пригласили в замок. «Ах, ваше величество!» — томно проговорила я, стараясь не очень откровенно выдирать свою руку из крепкой хватки короля. «Не волнуйтесь, у меня в последнее время не очень хорошо с нервами», но по-прежнему все в порядке с памятью. «Если вы о поиске пропавших девушек и роли Глории в расследовании, то я в курсе событий», — небрежно бросил Бен, никак не отреагировав на удивленно дрогнувшую бровь его величества. «Я, разумеется, не слишком одобряю эту идею, но раз уж так сложилось, я готов предложить свою помощь». «А от кого ты узнал?» — тем не менее поинтересовался король и подозрительно посмотрел почему-то на меня. «Не припоминаю, чтобы я рассказывал тебе об этом плане». «Мне Себастьян рассказал во время бала». На голубом глазу соврал Бен, переложив ответственность на временно отсутствующего герцога. «Я же некромант, как ты помнишь, папа, и я очень заинтересовался этими исчезновениями». «Допустим», — кивнул король, наконец-то позволив мне высвободить ладошку. «И каковы твои соображения по этому поводу?» «Да пока никаких конкретных», — легкомысленно махнул рукой старший принц, вовремя увидевший предостерегающий взгляд шефа. «Ну и хорошо». Король вздохнул, потянулся так, что хрустнули кости, — и довольно улыбаясь направился к двери. Папа догнал его вопрос Бена. А почему ты даже не поинтересовался, куда делся Себастьян и где был Филипп? Тебе не интересно? Его величество на минутку задумался, потом повернулся к сыну и негромко сказал весело подмигнув. Если честно, не очень и, насвистывая что-то легкомысленное, вышел из моих покоев. Я в абсолютном шоке повернулась к шефу и, откашлившись, спросила. «Вот это что сейчас такое было?» «Ты про визит в целом или про последнюю реплику?» — невозмутимо уточнил шеф. «И про то, и про другое». «В принципе...» Шеф совершенно неинтеллигентно взъерошил волосы, поморщился и устало помассировал себе виски. «Его Величество Чарльз принес тебе приглашение на маскарад. Ничего удивительного, в общем-то. Но захотелось королю поработать лакеем. С кем не бывает, правда?» «А последняя фраза. Знаешь, Глория, вот ничего не могу тебе сказать по этому поводу». «Почему?» — вместо меня спросил Бен а проявившийся на диване Лео кивком подтвердил свою заинтересованность. «Почему что?» — шеф выгнул бровь. «Почему нечего сказать?» — уточнил уже Лео. «А кому тогда есть?» «У меня несколько версий, и одна другой неприятнее», — подумав, соизволил ответить шеф. «Поэтому я пока воздержусь от их озвучивания». «А если...» Начал Бен, но в этот момент Лео буквально подскочил на диване и, указывая на шкатулку Филиппа, сдавленно вскрикнул. «Смотрите! Скорее!» Меня как ветром сдуло с дивана, куда меня так любезно загрузил его величество, и я застыла возле стола, на котором стоял небольшой деревянный ящичек с синей бабочкой, сейчас окутанный странной искрящейся дымкой». Рядом со мной замерли в напряженном ожидании Бен и шеф, а с другой стороны стола завис Лео. Искрящаяся облачко тем временем росло, подрагивало, и я невольно вцепилась в Бена, потому что больше всего боялась, что что-нибудь произойдет и шкатулка исчезнет. И где ее потом снова искать? Но пока коробочка была на месте, и лишь облако над ней постепенно вытягивалось, приобретая форму, похожую на окно портала. «Ну давай же, давай!» — тихонько прошептал рядом со мной шеф, и я увидела, как на его висках от напряжения выступили капельки пота. Еще немножко». Облако вытянулось, и... Когда открылось портальное окно, я взвизгнула и спряталась за Бена. Но ничего страшного не произошло. Наоборот, из мгновенно схлопнувшегося за ним портала вышел, точнее сказать, выпал Филипп. В то же мгновение синяя бабочка, лежавшая в шкатулке, взлетела, неторопливо помахивая бумажными крылышками, села младшему принцу на плечо и исчезла словно впитавшись в одежду. «Филипп!» — Бен стремительно шагнул к младшему брату, который неверяще оглядывался и с трудом переводил дыхание. «Ты вернулся! Слава всем богам!» «Ты смог! Уважаю!» — серьезно проговорил шеф, внимательно глядя на приходящего в себя принца. «Посмотри потом на свое плечо». Филипп молча сбросил камзол, и расстегнул рубашку, обнажив правое плечо. Я даже не подумала отворачиваться, хотя вид раздевающегося принца меня слегка, конечно, смутил. Но я вместе со всеми, не отрываясь, смотрела на украшавшую плечо Филиппа искуснейшую татуировку синей бабочки. «Это, чтобы ты не забывал». Шеф подошел к шкафчику в углу, открыл его, подумал и вытащил бутылку с темно янтарной жидкостью и четыре приземистых бокала. Не спрашивая никого, он открыл бутылку и плеснул в каждый бокал по глотку. Подумал и добавил в один из них еще порцию напитка, пахнущего жарким летним солнцем и тенистым хвойным лесом. Сомневаюсь, что это возможно забыть. Тихо, но очень серьезно ответил непривычно сосредоточенный Филипп. «Это было испытание?» Также негромко спросил Бен и, дождавшись кивка брата, задумчиво проговорил. «Мы предполагали, что так и будет. Значит, не ошиблись». «А что за испытание? Но ну, не могла я удержаться, ведь интересно же до дрожи!» «Прости, Филипп, но я не могу не спросить». Мне предложили выбор. Младший принц поднял голову, и я с изумлением поняла, что передо мной уже не юный разгильдяй бабник, а вполне серьезный молодой мужчина. Появилось у принца что-то такое необъяснимое в глазах, и я его сделал. «Но это ведь не все. Шеф не спрашивал, а утверждал. «Я пока не понял, как, но твоя аура серьезно изменилась, и если бы я не знал тебя, решил бы...» «Вы решили бы, что перед вами маг, так, лорд Хьюберт?» Кривоватая усмешка исказила губы младшего принца. Шеф молча кивнул, впившись глазами в Филиппа, то недоверчиво прищуриваясь, то удивленно хмыкая. Она сказала, что я теперь, после испытания. Видящий! Принц посмотрел на шефа с некоторым вызовом, под которым легко было рассмотреть неуверенность и даже страх. Вы этого не видите, лорд Хьюберт? Вот когда же шеф обошел принца кругом и задумчиво почесал подбородок. Ну надо же, видящий, и правда? «Теперь мне понятно, а она — это Мара?» «Да!» — Филипп с изумлением вскочил на ноги и снова стал похож на прежнего себя. «Откуда...» «Ну, если в нашей истории оказался замешан мор, то должна была проявиться и его неугомонная сестрица», — пояснил шеф. «Это она помогла тебе?» Филипп кивнул... И вдруг заметил на столе вторую шкатулку, в которой по-прежнему лежала бордовая бабочка. «Это шкатулка дяди?» Он подошел и с облегчением перевел дух. «Слава богам, бабочка цела, значит, дядя проходит свое испытание». «Откуда ты знаешь?» «Если бы он не справился, бабочка рассыпалась бы в пыль». — пояснил принц и повернулся к шефу. «Она сказала, что я буду учиться в Синей долине. Это правда?» «Естественно», — шеф на секунду отвлекся от каких-то размышлений и улыбнулся Филиппу. «Тебе там понравится». «Главное, чтобы вернулся дядя», — принц с искренним беспокойством посмотрел на шкатулку. «Потому что все это связано с ним». Все это что?» — наконец-то прорезался Бен, до этого стоявший, погрузившись в собственные мысли. «Дядя — истинный король», — сказал Филипп, и я увидела, как побледнел шеф. «Кто такой истинный король?» — спросила я, перестав понимать хоть что-то. «Король у нас Чарльз, разве нет?» «Он что, король неправильный?» Истинный король — это тот, в ком смешалась кровь лучших представителей людей и магов, тот, кому суждено остановить Мора. И этот истинный король-герцог... В моей голове пока как-то не очень укладывалась информация о новом статусе Себастьяна. А куда мы Чарльза денем? Я не очень уверена, что он будет рад тому, что он, конечно, король, но какой-то неполноценный, что ли. «Не знаю», — шеф пожал плечами. «Ты от меня хочешь слишком много и сразу, Глория. И давайте сначала дождемся Себастьяна». «Филипп, ты не знаешь, что за испытание предстоит твоему дяде?» «Нет», — младший принц покачал головой, «но абсолютно уверен, что ему придется еще сложнее, чем было мне. А мне...» Мне предлагали то, о чем я втайне мечтал. Но, знаете, сейчас мне кажется, что мои прежние мечты, они такое... мелкие, несерьезные. Фил, — обратилась я к принцу, — скажи, как вы там встретились? И вообще, что там? Принц поднял на меня удивленные глаза и радостно, как прежде, улыбнулся. «Ты нашла для меня короткое имя, Лори? То есть я допущен в ближний круг? Как дядя? Здорово! Спасибо!» «В каком смысле?» — вдруг поинтересовался шеф, оторвавшись от созерцания бордовой бабочки. «Что там такое с именами?» «Лори дает короткие имена тем, кто входит в ее ближний круг, короче, своим друзьям». «Вот как ее вместо Глории друзья зовут Лори. Это показатель близких отношений, верно?» Он повернулся ко мне и, дождавшись кивка, продолжил просвещать шефа. «Дядя, например, Тиан, потому что Себастьян — это долго и официально. А я теперь Фил, и мне это ужасно нравится». «Тиан?» — шеф моргнул и замер. «Хм, Тиан». «А что, неплохо. А у кого еще есть короткие имена?» «У меня, — довольно улыбаясь, — сообщил старший принц. И, между прочим, оно появилось раньше, чем у всех вас. Но как, я не скажу. Это наш с Лори маленький секрет». «И какое имя у тебя? — с жадным интересом спросил Филипп. — Уил? «Нет, — хитро ухмыльнулся Уильям. — Я Бен, по второму имени». «Так, кроме Лори, меня никто не называет, так что у меня эксклюзивное сокращенное имя». «А я?» — вдруг спросил шеф, и на его лице появилось выражение обиды, как у ребенка, у которого отобрали любимую игрушку. «Я тоже хочу». «Глория, ты ведь знаешь меня дольше, чем их всех вместе взятых. Тогда почему у меня до сих пор нет короткого имени?» «Эм...» Я в полном обалдении смотрела на двух довольных принцев и одного расстроенного шефа. «А, поняла. Вы шутите, да, шеф?» «Нет». «Вы что, тоже хотите короткое имя?» «А что тут странного?» — вдруг слегка смутился мой грозный начальник. «Нормальное человеческое желание». «Я не могу», — открестилась я. «Вы мой начальник, а не абы кто». «А они принцы, и что?» — привел неубиваемый аргумент шеф. «Им можно, а мне нет?» «А от какого имени образовывать?» «От Хьюберта?» — я чувствовала себя не в своей тарелке. «А давайте вы останетесь шефом». «Очень короткое и, главное, неповторимое, можно сказать, почти что имя. Давайте, а?» «Да?» — шеф с сомнением нахмурился. «Ну, пока пусть так, а там мы вернемся к этому разговору». «Но меня вы можете называть Лори», — с невероятным облегчением радостно ответила я. «Мне будет приятно». «Фил, мы отвлеклись». «Так как вы с Тианом там встретились? И где там? Ты можешь рассказать?» «Попробую», — принц взял стакан с двойной порцией виски и сделал глоток. «Когда я поздно вечером собрался войти в свои покои, меня остановила проходящая мимо леди Камилла и завела ни к чему не обязывающий разговор о предстоящем маскараде. Мы поговорили буквально пару минут, и она ушла». А я вошел и почти сразу почувствовал сильный толчок в спину. «А что, охраны у покоев не было?» — хмуро поинтересовался шеф. «И что делала упомянутая леди в такое время в королевском крыле?» «Не было», — растерянно подтвердил принц. «Но я тогда не обратил на это внимания, потому что устал и страшно хотел одного — добраться до постели и лечь». А Камиле не знаю, я даже не подумал. Может, она шла от матушки? Так вот, я даже не успел позвать Гарольда, это мой камердинер, как оказался в совершенно неизвестном мне месте. Там были какие-то камни, из-за которых вышли очень странные существа, ростом мне по пояс, но с такими зубами и когтями, что наши хищники умерли бы от зависти». Они попытались попробовать меня на вкус, но мне удалось отбиться. К счастью, шпага была при мне. Но, признаюсь, пробился я не без труда. Потом добрался до какой-то деревни, в которой издали было полно народа, и я надеялся, что мне там помогут. Дошел, а там никого. То есть вот совсем-совсем никого, ни единого человека. Я нашел на центральной площади дом, похожий на трактир, и там переночевал на какой-то лавке. А утром туда же пришел дядя. Он был ранен, но Мара его подлечила. «А она-то там откуда взялась?» Перебивший принца шеф выглядел по-настоящему изумленным. «Судя по твоим рассказам, это какой-то параллельный мир. Неужто Мара освоила перемещение между пластами реальности?» Вот это сюрприз. Не знаю, что она там освоила, но появилась она как нельзя более удачно. Дядя был совсем плох, я бы ему точно не помог. Она дала нам пару советов, и мы пошли в замок, который был неподалеку. Там... А там меня ждало моё испытание, о котором я не готов рассказывать, простите. Мы все согласно закивали, только видно было, что шефу очень хочется узнать подробности. Но мало ли кому чего хочется? Я, может, тоже от любопытства помираю, но ничего, соглашаюсь ведь. Ну вот, принц допил виски и поставил стакан на стол. А потом, после испытания, она велела мне дать ей поговорить с дядей наедине. Я пошел в конюшню но почувствовал, как меня тянет куда-то, и потом увидел разворачивающийся портал и услышал голос, похожий на ваш, лорд Хьюберт. Вы говорили что-то вроде «давай еще немножко». «Ого!» — шеф уважительно хмыкнул. «Да ты действительно очень сильный видящий. Услышать меня с другого пласта? Это ж какую силищу надо иметь!» «И вот я здесь», — принц развел руками. «Скажи, Филипп», — начал шеф, но его перебил обеспокоенный Бен, который встревоженно охнул. «Смотрите, что это?» Мы бросились к нему, и я с ужасом увидела, как у бордовой бабочки потемнела и рассыпалась пылью часть крылышка. «Что происходит?» Чувствуя подступающую панику, прошептала я и обернулась к шефу. «Почему она начала осыпаться? Это что, значит, Тиан не прошел испытание? Но этого просто не может быть! Ведь не может же, правда?» Я умоляюще смотрела на мрачного, как тучу шефа, и на принцев, которые сейчас были очень похожи. Я раньше почему-то этого не замечала. «Может быть, тревога за близкого человека стерла какие-то границы, которые они воздвигли между собой за эти годы?» «У Фила она ведь не осыпалась?» «Продолжала я, чувствуя, что молчать сейчас просто выше моих скромных дамских сил. Нужно же что-то делать. Шеф, ну что вы молчите?» «Я думаю». И если ты не будешь истерить Лори, то будут делать это гораздо продуктивнее. По-прежнему мрачно отозвалось любимое начальство. Так что очень тебя прошу, помолчи. Последнее слово он буквально рявкнул. Да так, что у меня пропало всякое желание издавать вообще какие-либо звуки. Поэтому я забилась в уголок дивана и оттуда смотрела на происходящее, с трудом сдерживая слезы. Принцы о чем то негромко переговаривались, стоя у окна. А потом Бен подошел ко мне и тихонько, чтобы не отвлекать шефа, пальцы которого сплетались в только ему понятных жестах, попросил. «Лори, выпусти Лео, я познакомлю с ним Филиппа. Какие уж теперь тайны? А лишняя голова, да еще такая, как у нашего призрачного приятеля», «Лишней точно не будет». Я кивнула и нажала на камень в браслете, после чего выбралась из диванного угла и подошла к принцам. «Вместе ведь не так страшно, правда?» Лео проявился медленно, видимо, чтобы не шокировать Филиппа, и отвесил тому придворный поклон, но при этом ухмылялся так, что можно было не сомневаться. Прежде чем принять младшего принца в круг своих друзей, призрак устроит тому какую-нибудь пакость. И, насколько я успела узнать Лео, это будет что-то фееричное. Ну да ничего, Фил у нас теперь закаленный, справится. Фил, это Лео, точнее, барон Леонард фон Бергфаст, представила я призрака обалдевшему принцу, Он совершенно замечательный человек, М в смысле призрак, и мой друг. Кстати, именно он подобрал мне платье, в котором я была на балу. Лео, это, как ты можешь догадаться, его королевское высочество принц Филипп, младший брат Бена. Впрочем, думаю, представление здесь излишне. «Ваше высочество», — Лео снова склонился в поклоне, но Филипп всех удивил, протянув привидению руку, которую призрак осторожно пожал. «Хм, неожиданно. Для меня самой лучшей рекомендацией является то, что вы друг Лори и Уильяма». Филипп улыбнулся слегка растерянному Лео. «Я надеюсь, что тоже смогу стать вашим другом». «Любопытное предложение», — хмыкнул Лео. Думаю, я единственный призрак, который может похвастаться дружбой сразу с двумя принцами. Однако неплохо звучит. Признаюсь честно, ваше высочество, я несколько честолюбив. Просто Филипп улыбнулся принц и, покосившись на меня, добавил. Или даже Фил, я не против. Тем более, что я вспомнил уроки истории, и мне кажется, вы можете рассказать мне очень много интересного. Тогда я просто Лео, ответил любезностью на любезность призрак. Впрочем, давайте оставим мои воспоминания на потом, а сейчас подумаем, как нам справиться с ситуацией. Крыло начало осыпаться: значит, герцог сомневается, стоит ли ему возвращаться. Хотя, если честно, я даже не представляю, что или кто может так на него подействовать. Зато знаю я. Хмурый шеф подошел, как всегда, неслышно. Он мог захотеть остаться, если ему предложили, если его поманили. В общем, в жизни Себастьяна была женщина, которую он безумно любил и которая по нелепой случайности угодила в ловушку предназначенную герцогу. Она исчезла в пламени, а потом погасла ее искра. Себастьян до сих пор не может успокоиться винит себя в ее гибели. Она погибла, мне стало вдруг нестерпимо жаль самого Тиана и его несчастную возлюбленную. Какой ужас! Вообще-то тело никто не видел, но после магического пламени редко что можно отыскать. Шеф нахмурился. Пожалуй, это единственное, с чем Себастьяну сложно было бы бороться. «Еще кусочек рассыпался», — очень тихо сказал Бен, ни на кого не глядя. «Давайте уже придумаем хоть что-нибудь». «Лори!» — внезапно повернулся ко мне шеф. «Ты хочешь, чтобы герцог вернулся?» «Конечно!» — я с искренним недоумением посмотрела на начальство. «Ну как он может спрашивать, неужели и так непонятно?» «Тогда слушай внимательно». Шеф пошептался с Филиппом, лицо которого сразу приобрело какое-то отрешенное и в то же время решительное выражение. «Мы с Филиппом попробуем пробиться туда, где сейчас герцог. И не спрашивай меня, как мы это сделаем. Я не могу тебе объяснить, поэтому просто поверь, хорошо? Вот и молодец». «И когда я возьму тебя за руку...» Изо всех сил мысленно позови Себастьяна, поняла? Так, как если бы от этого зависела твоя и его жизнь. Хотя его и так зависит. Тут и представлять не надо. Сможешь, Лори? «Мысленно», — я подняла на шефа удивленные глаза. «А он меня услышит?» «Если он не услышит так, то не услышит никак». — Не очень понятно, — заверил меня лорд Хьюберт. — Да кричись до него, Лори! Я сглотнула и молча кивнула. — Если для того, чтобы вернуть Тиана, нужно мысленно поголосить, я готова. Боги, да я и не на такое согласна, лишь бы он вернулся! Шеф подошел к Филиппу, что-то ему сказал, потом, оглянувшись на меня, кивнул и закрыл глаза. — По комнате разнесся странный гортанный речитатив, от которого у меня заломило виски и кожа покрылась мурашками. Я увидела, как Филипп положил руку на плечо лорду Хьюберту, и непонятные слова зазвучали громче, сливаясь в какой-то невероятный поток, словно срывающийся с горного уступа водопад». Стоящий рядом со мной Бен слегка подтолкнул меня, и через пару минут, когда мне стало казаться, что я больше не выдержу, шеф схватил меня за руку. Мне показалось, что его ладонь охвачена огнем, настолько горячая она была. Но сквозь дурноту я помнила, что должна позвать Тиана, и я мысленно закричала. — Тиан! Тиан! Не смей! Вернись! Не знаю, сколько раз я повторила свою мольбу, как еще уговаривала, просила, заклинала. Просто вдруг все закончилось, и наступила полная тишина. Как завороженные мы смотрели на то, как постепенно, очень-очень медленно восстанавливается рассыпавшееся крыло, как бабочка снова становится целой. «Мы что, смогли?» — казалось, кричала не я, а Филипп, настолько хриплым и натреснутым был его голос. «Лори, Бен, шеф! У нас получилось!» «Ты что, тоже теперь будешь звать меня шефом?» Измученный лорд Хьюберт попытался улыбнуться, но вместо улыбки получился какой-то оскал. Лео, который, боясь помешать магии, предусмотрительно отлетел подальше, посмотрел на вымотавшихся нас и молча открыл шкаф, позвенел в нем бутылками и разочарованно вздохнул. «Возьми у меня в лаборатории, за коробками с реактивами», Бен с сочувствием смотрел на нас, думая то, что там стоит, в самый раз. Призрак кивнул и испарился, чтобы через пару минут возникнуть вновь с бутылкой странной формы. Но странной она показалась только мне. Мужчины же при виде бутыли темного стекла, формой напоминающей грушу, чрезвычайно оживились. Грушевая альфская? Откуда? Шеф скептически прищурился. Подделка? Шеф, как можно? возмущенно отозвался Бен, и лорд Хьюберт, услышав от него такое обращение, обреченно вздохнул, но спорить не стал. Лео, для которого разливание вина в последнее время стало чуть ли не основным занятием, открыл бутылку, И по комнате мягким туманом разлился аромат только что сорванных сладких медовых груш. Но выпить нам опять не дали, так как в дверь снова поскреблась Милли и сказала. — Леди Глория, к вам его высочество, примите? — Вот что мне точно не грозит в этом замке, так это скука, — философски пожал плечами шеф, глядя на совершенно растерянную меня. «Лори, ответь уже девушке, она же ждет. «Зря я столько времени провел в лаборатории», — вставил свои пять копеек Бен. «Я-то думал, тут тоска смертная, а оказывается, жизнь кипит, можно сказать, ключом бьет. «Милли, скажи его высочеству, что через пять минут я буду рада его видеть. Я не готова была встретиться с Мором прямо сейчас» поэтому малодушно взяла паузу. А догадаться, что это мор, было элементарно. принц ты оба тут у меня. Слушаю, леди», — присела в книг Сине Милли, к счастью, не видевшая так вовремя отошедшего за бокалами Филиппа. «Интересно, а это которое из двух высочеств?» — с неуместным азартом спросил Лео. Потом кивнул сам себе, просочился сквозь стену, тут же вернулся и сообщил. «Младшие!» «Ты рисковал, он мог тебя увидеть, он же некромант!» нахмурился Бен, обеспокоенно обернувшись к призраку. «Зачем было нарываться?» «Я, может, тоже хочу пользу принести!» с пафосом проговорил призрак и гордо вздёрнул подбородок. «А вы станете меня хвалить, мне будет приятно!» А там я потихоньку выглянула сразу назад. Даже он не успел бы, сам знаешь. «Болтун!» — беззлобно проворчала я. «Но мы не о том. Давайте шкаф выбирать лучше. Фил, тебе какой больше нравится? Они, конечно, не розовые, уж извини». «Зачем мне шкаф?» — ошарашенно взглянул на меня младший принц. «Прятаться?» Непонятливость Филиппа меня злила, но, с другой стороны, человек только из другого мира вернулся, стресс и все такое. В шкаф Филипп явно поборол желание потрогать мой лоб на предмет жара. «Я же не любовник по шкафам прятаться. Хотя жаль, чего уж там». «Сейчас мор придет под твоей личиной, не понимаешь?» Я откровенно боялась и потому злилась. «Если он тебя увидит, вот ты знаешь, чего от него можно ожидать? Я, например, нет, поэтому в шкаф!» «Фил, я с тобой залезу», — мужественно решился Бен. «Хотя я тоже не любовник, и мне тоже жаль». «И я», — нервно хихикнув, сообщил шеф, чтобы не смущать коллегу. «К тому же Мор неплохо помнит меня в лицо». Не стоит ему знать, что мы с Лори близко знакомы. А послушать, что он скажет, очень интересно. «Но вы же, если что, меня успеете спасти?» Вытирая вспотевшие ладошки о платье, нервно уточнила я. «Не сомневайся», — уверенно сообщил шеф из шкафа, предназначенного для верхней одежды. «Лори, почему у тебя здесь чемоданы с такими острыми углами?» «У меня нет круглых чемоданов, шеф, уж извините», — сообщила я закрывающейся дверцы и перевела взгляд на принцев, которые в глубокой задумчивости стояли перед большим платяным шкафом. «Быстрее, он сейчас войдет уже!» «Лео, прекрати смеяться!» — сурово прикрикнул Бен, и призрак, спрятав за ладонями хохочущую физиономию, скрылся в ванной. Запихнув ругающихся неприличными словами принцев в шкаф, я на всякий случай придвинула к нему пуфик и уселась на него. Пришлось, правда, стукнуть кулачком в дверь, так как принцы возились в шкафу, продолжая невнятно переругиваться. Не успела я перевести дыхание, как раздался вежливый стук в дверь, и на пороге возник принц Филипп, Точнее, мор, прячущийся под иллюзией. Лже Филип радостно улыбался мне, при этом быстро обшаривая беглым взглядом комнату. Глория: убедившись, что в гостиной больше никого нет, он поцеловал протянутую руку и изящно опустился на диван. Прости, что нарушил твое уединение, но у меня к тебе серьезный разговор. Насчет уединения. Это он, конечно, поторопился, но даже великим некромантам ведомо не все. могу заявить теперь с полной уверенностью. В шкафах заинтересованно замерли, а я продолжала по возможности безмятежно смотреть на мнимого принца, искренне надеясь на то, что горничные в замке относятся к своей работе ответственно и что в шкафах нет пыли. «Вряд ли я смогу объяснить визитеру, кто чихает у меня в шкафу». «Я вся внимание, Филипп», — вежливо сказала я и скромно опустила ресницы, разглаживая несуществующие складки на платье. «Я хотел принести тебе свои извинения за то, что так невежливо прервал нашу последнюю встречу», — начал мнимый принц, А я напряглась, так как возвращаться к теме более близкого знакомства не хотелось категорически. «Ничего страшного», — максимально беззаботно махнула я рукой. «Я все понимаю, Филипп, не переживай, твои извинения приняты». И тут моя спина покрылась холодным потом, так как я краем глаза заметила стоящую на столе шкатулку с бордовой бабочкой — К счастью, уже Филипп сидел к ней спиной, но если он вдруг обернется, то не заметить ее просто не сможет. Боги, что делать-то? Сама я ее убрать не смогу, так как стоит мне двинуться в ту сторону, Мор неизбежно заметит шкатулку. К тому же она открыта, и в ней целёхонькая бордовая бабочка. Последствия предсказать не взялся бы, полагаю, никто, А я, скорее всего, незамедлительно отправилась бы на встречу с теми зубастыми существами, о которых рассказывал Филипп, тот, который настоящий. Единственный, кто мог бы помочь, был Лео, прячущийся в ванной. Но как ему об этом сообщить? Я набрала в грудь побольше воздуха и бодро заявила. «Или ты хотел мне что-то предложить?» Я так волнуюсь перед маскарадом, так волнуюсь, ты себе просто не представляешь. Но ты ведь составишь мне компанию? Слушай, а давай придумаем парные костюмы, хочешь? Ну а что, шок — это по-нашему. Тут я встала с пуфика, молясь, чтобы подслушивающие принцы не вывалились из своего убежища, а мнимый Филипп на какое-то время впал в прострацию от моего нетривиального предложения — Плавно подобралась к столу, на котором стояла шкатулка, быстро захлопнула ее и на всякий случай уселась сверху, легкомысленно болтая ногами. Получилось достаточно странно, мягко говоря. Зато шкатулку не увидит мор, а это главное. Еще не до конца пришедший в себя лже лжефилипп с легкой растерянностью наблюдал за моими передвижениями А новость о парном маскарадном костюме воспринял именно так, как я и рассчитывала, то есть без малейших проблесков энтузиазма. «Что ты имеешь в виду под парными костюмами?» К сожалению, Мор достаточно быстро пришел в себя. «Объясни, Глория. И скажи, тебе что, удобно сидеть на столе?» «Очень». Радостно улыбнулась я, стараясь не обращать внимания на то, как острые углы шкатулки впиваются в... в нижнюю часть спины. Главное, чтобы Себастьян не решил вернуться именно сейчас. Боюсь, что моя пятая точка — это последнее, что он ожидает увидеть при возвращении. А парные костюмы — это, ну, например, орликины на Коломбина, шашки и шахматы, день и ночь — Что там еще такого парного у нас есть?» Огурец и помидор неожиданно брякнул мор и, видимо, представив себя в роли огурца, а меня в роли помидорки, стушевался. «Неплохо!» — помолчав и усмирив разбушевавшуюся фантазию, сказала я. «Во всяком случае, суть идеи ты уловил. И что скажешь?» «Я подумаю над этим». Пообещал мне мой принц, сделал шаг в мою сторону, и я откровенно напряглась. Но у меня тоже есть для тебя предложение, Глория. Может, не надо, робко поинтересовалась я, но уже Филипп и, соответственно, Мор хищно улыбнулся. Надо, Глория. Я предлагаю тебе... Руку и сердце. Как ты на это смотришь? Я замерла, забыв как дышать, а в шкафу что-то упало. Надеюсь, это был не Филипп. Это так неожиданно! воскликнула я, молясь, чтобы Мор не обратил внимания на шум в шкафу. Но мы еще так мало знакомы. Да и что скажут твои родители? Хотя... Ты знаешь, дорогой, пожалуй, я согласна. Да, разумеется, я согласна. Принцы же просто так на дороге не валяются, верно? Давай поскорей пойдем и обрадуем твоих маму и папу. И Уильяма, разумеется. И герцога Себастьяна. И кого еще мы должны обрадовать? Не помнишь? Я тоже не помню. Ну да ладно. Потом я напишу список, и мы пойдем радовать всех подряд. По очереди, в смысле по списку. «И немедля уже, я вся в нетерпении!» С этими словами я, не слезая со стола, протянула принцу руку, на которую тот задумчиво уставился. «Ну, Филипп, где ты его прячешь?» Я добавила в голос восторженно капризных ноток. «Это ведь фамильное, да?» «Ну, конечно, фамильное, какое же еще? Это я от радости слов найти не могу. Но это временно, ты не думай!» А свадебное платье я хочу розовое. Хотя я понимаю, что положено белое, но я так люблю розовый цвет, ты же знаешь. И фату розовую. А в гривы лошадкам можно вплести веточки с белыми цветами. Или тоже с розовыми. Как ты думаешь, дорогой? И копытца лошадкам тоже можно выкрасить в розовый цвет, правда? И бантики. Обязательно побольше бантиков. И тебе тоже, милый, и в петлицу, и на рукава. Кстати, камзол нужно будет сделать перламутрово-розовым, чтобы был единый стиль, да? Мне-то зачем бантики? Наконец-то смог вставить слово в мой восторженный монолог лже-Филипп, вежливо отодвигая мою руку. Ну а как же? Я изобразила искреннее недоумение, напряженно прислушиваясь к подозрительной тишине в шкафу. Потом с обидой посмотрела на внезапного жениха. «Ты что, не принес мне помолвочное кольцо?» «Нет», — слегка растерялся от моего напора древний некромант, прячущийся под обликом милашки Филиппа. «Я как-то не сообразил. Прости, Глория, просто я поддался порыву, но я обязательно исправлюсь». Кольцо с каким камнем ты хочешь. То есть фамильного кольца у тебя нет, презрительно скривилась я, судорожно соображая, как вытащить мнимого принца из комнаты, чтобы мужчины могли заняться возвращением герцога. Ну, тогда меня устроит вот это. Тут я ткнула пальчиком в перстень с черным камнем, который красовался на пальце лже Филиппа. Он машинально спрятал руку в карман и нахмурился. «Нет, Глория, это кольцо я тебе отдать не могу», он решительно помотал головой. «Даже не проси». «Это... перстень не для женской руки. Тебе гораздо больше подойдут бриллианты, поверь». «Да?» Я изобразила задумчивость и недовольно поджала губки. «Ты так думаешь?» Тогда, может быть, ты принесешь хоть какое-то кольцо? А то мне ведь никто не поверит. А я тебя здесь подожду. «Глория, а давай мы не будем откладывать свадьбу?» Кратчево спросил вдруг мнимый Филипп. «Вот прямо завтра на маскараде объявим об этом во всеуслышании. Представляешь, какой будет сюрприз?» «Представляю». Я содрогнулась, вообразив себе этот кошмар на самом деле. И еще, Глория, лжепринц принц подошел ко мне и негромко проговорил. Я помню, что ты говорила мне о визитах в твою комнату, герцога Себастьяна, в смысле, дяди Уильяма короля. Мы уже выяснили, что мне это совершенно не мешает. Но скажи: а Лорд Хьюберт, которого пригласил. Дядя, он тоже входит в число лиц, с которыми ты поддерживаешь близкие отношения. Я взглянула на улыбающегося Филиппа и еле удержала безмятежное выражение лица настолько острым и тяжелым стал взгляд Мора. Но он же не знает, что я его вижу. Боги, я не справлюсь, я провалю все дело. Лорд Хьюберт «Лорд Хьюберт», — задумчиво протянула я. «Ах, это тот пожилой мужчина, который дружен с лордом Себастьяном». «Почему ты решила, что он пожилой, Глория?» Совершенно искренне удивился Мор. «По-моему, он выглядит достаточно молодо, лет на тридцать пять, не больше». Но так я и говорю, пожилой». Я адресовала некроманту самый непонимающий взгляд из всего своего арсенала: Ты же не хочешь сказать, что 35 это молодость? Тут я покосилась на шкаф и с трудом удержалась, чтобы не показать язык. Не все же шефу надо мной издеваться. Могу и я себе позволить мелкую гадость, верно? Хм, мор, которому. Насколько я могла понять, давно перевалила за несколько сотен, слегка напрягся. Но герцогу, в смысле дяди, еще больше. — У твоего дяди другие достоинства, — многозначительно сообщила я, искренне надеясь, что Мор не станет выяснять, какие именно. — Да? Ну, тебе виднее. Лже-Филипп игриво мне подмигнул. «Но ты не ответила мне насчет лорда Хьюберта. У вас с ним хорошие отношения?» «Да нет у меня с ним никаких отношений», — я раздраженно пожала плечиками. «Он со мной даже не танцевал почти. Так, один танец. Да и танцует он так себе, между прочим». «То есть случись, что с тобой он не станет тебя искать?» Сквозь сладкие интонации стало просвечивать что-то совершенно мне не понравившееся. — А что со мной может случиться? — обеспокоенно поинтересовалась я, настороженно глядя на мнимого принца. — Ну, ты знаешь, жизнь — такая странная штука. Бывает раз — и что-то случается. — хищно улыбнулся Мор. Только я собралась как следует испугаться, как дверь в гостиную скрипнув открылась, и на пороге возник король Чарльз собственной персоной. Он окинул взглядом живописную картину, я, сидящая на столе, леповый принц Филипп, чуть ли не обнимающий меня, и, не спросив разрешения, сел на диван. Глория согласилась стать моей супругой — — весело сообщил лже-принц его величеству. — Думаю, об этом стоит объявить незамедлительно. — Прекрасно, — невозмутимо кивнул король Чарльз. — Следовательно, все идет по плану? — Абсолютно. И принц довольно потер руки. — Даже лучше, чем я рассчитывал. — Глория, дорогая, не нальешь ли нам всем по бокалу вина в честь нашей помолвки? — Я молчала, не в силах вымолвить ни слова, и только молча смотрела на короля, который со скучающим выражением лица рассматривал носок своего сапога. Потом улыбнулась, кивнула и соскользнула со стола, постаравшись сделать это так, чтобы, быстро повернувшись, одним движением смахнуть шкатулку в лежащую тут же сумочку. Потом, медленно, словно задумавшись, Подошла к шкафу, выбрала бутылку, даже не посмотрев толком, какую именно, оставила сумочку на кресле и вернулась к своим, но очень странным гостям. «Филипп, дорогой!» — я обратилась к принцу с сияющей улыбкой, и только я знаю, чего мне это стоило. «Не возьмешь ли бокалы? За такое чудесное событие нужно выпить из самых красивых фужеров, я считаю». «А вы как думаете, Ваше Величество?» «Несомненно», — король покровительственно улыбнулся мне. «Ты очень милая, Глория, и мне даже немного тебя жаль». «По... почему жаль?» Я сделала шаг назад, но мнимый принц сделал скользящий шаг в мою сторону и вдруг, что-то шепнув, сильно толкнул меня. Но я, уже падая и слыша шум и крики, мертвой хваткой вцепилась в рукав лжепринца и рухнула куда-то в черную неизвестность.